Глава 18. В поисках пресной воды. Озером Солинос заканчивается ряд небольших озер, которые тянутся между Сьерра-Бентана и Сьерра-Гуамини. Раньше к Солиносу направлялись из Буэнос-Айреса целые экспедиции для добывания соли, так как воды его содержат весьма значительное количество хлористого натрия. Но теперь, вследствие жгучего зноя, Вода испарилась, и осевшая соль превратила озеро в огромное сверкающее зеркало. Когда Талькав говорил о питьевой воде озера Солинос, он в сущности имел в виду не самое озеро, а пресные речки, впадающие в него во многих местах. Но в данное время и они пересохли. Все выпило палящее солнце. Легко представить себе то подавленное состояние, которая овладела нашими путешественниками, измученными жаждой, когда они увидели высохшие берега озера Солинос. Надо было немедленно принять какое-нибудь решение. То незначительное количество воды, какое еще сохранялось в бурдюках, было наполовину испорчено и не могло утолить жажду, а она жестоко давала себя чувствовать. И голод, и усталость забывались перед этой насущной потребностью.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 И географ и индеец говорили быстро, но Гленервану все же удалось разобрать несколько слов. Талькав говорил спокойно, а Паганель жестикулировал за них обоих. Их диалог длился несколько минут, после чего патогонец, замолчав, скрестил руки на груди. — Что он сказал? — просил Гленерван. Мне показалось, что он советует нам разделиться.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 то второй отряд подождет первый на берегу. Если же Гуамини тоже пересохла, то отряд отправится обратно навстречу товарищам, чтобы избавить их от бесполезного перехода. — А тогда что делать? — спросил Том Устин. Тогда придется спуститься на 75 миль к югу, к отрогам Сьерра Бентана, а там рек очень много. — Совет неплох, — сказал Гленнерван. «И нам нужно немедленно последовать ему. Моя лошадь еще не очень пострадала от недостатка воды, и я предлагаю себя в спутнике Талькаву». «О, сэр, возьмите меня с собой!» взмолился Роберт, как будто речь шла об увеселительной прогулке. «Но сможешь ли ты поспевать за нами, мальчик?» «Да, у меня хорошая лошадь, она так и рвется вперед. Так как же, сэр, прошу вас!»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 «Не приведите нас туда, где нам нечего будет делать, например, обратно к берегам Тихого океана». «А вы таки заслуживали бы этого, несносный майор!» — смеясь сказал Паганель. Но «Ну вот что скажите мне, дорогой Гленнерван, как будете вы объясняться Тальковым? «Я полагаю, что нам с патагонцем не придется разговаривать», — ответил Гленнерван. «Но в каком-нибудь экстренном случае тех испанских слов, которые я знаю, хватит для того, чтобы мы поняли друг друга». «Так отправляйтесь в путь, мой достойный друг», — ответил Паганель. «Сначала поужинаем», — сказал Гленн Рван. «Затем, если сможем, поспим перед отъездом». Путешественники закусили в сухомятку, что, конечно, мало подкрепило их, а затем за неимением лучшего улеглись спать. По ганелю снились потоки, водопады, речки, реки, пруды, ручьи, даже полные графины. Словом, снилось все, в чем обычно содержится питьевая вода. То был настоящий кошмар. На следующий день в 6 часов утра лошади Талькава, Гленна Рвана и Роберта Гранта были оседланы. Их напоили оставшиеся в бурдиках водой. Пили они с жадностью, но без удовольствия, ибо вода эта была отвратительная. Когда лошади были напоены, Талькаф, Гленнер, Ван и Роберт вскочили в сёдла. — До свидания! — крикнули они остающимся. — Главное, постарайтесь не возвращаться! — добавил Паганель. Вскоре патагонец, Гленнер, Ван и Роберт потеряли из виду маленький отряд, оставленный на попечении географа. — Десьерту де ла Салинос! — то есть пустыня озера Солинос, по которой ехали наши всадники, представляла собой равнину с глинистой почвой, поросшую чахлыми кустами футов в десять вышиной, низкорослыми мимозами Курамамель и кустообразными растениями юма, содержащими много соды. Кое-где встречались обширные пласты соли, отражавшие с необыкновенной яркостью солнечные лучи.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 Легко воспламеняющийся на Удубай, часто являющийся причиной страшнейших пожаров. Вераро со своими лиловыми цветами, имеющими форму пирамиды. И, наконец, 80-футовый гигант Тимбо, под колоссальной кроной которого может укрыться от солнечных лучей целое стадо. Аргентинцы не раз пытались колонизировать этот богатый край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 Решив сначала направиться к реке Гуамини, это было гораздо ближе и в нужном направлении. Лошади наших трех всадников быстро неслись вперед. Эти превосходные животные, видно, инстинктивно чувствовали, куда направляли их хозяева. Особенно резво держала себя Таука. Она птицей перелетала через пересохшие ручьи и кусты курамель. Лошади Глена рвана и Роберта увлеченные ее примером, смело следовали за ней, хотя и не с такой легкостью. Талька, словно приросший к седлу, служил также примером для своих спутников. Потагонец часто оглядывался на Роберта. Видя, что мальчик крепко и правильно сидит в седле, наблюдая его выставленную вперед грудь, свободно опущенные ноги, прижатые к седлу колени, Он выражал свое удовольствие одобрительным кивком. Действительно, Роберт Грант становился превосходным наездником и заслуживал похвалы индейца. «Браво, Роберт!» — поощрял мальчика Гленерван. «Талькаф, видимо, доволен тобой». «Чем же он доволен, сэр?» «Доволен твоей посадкой». «О, я крепко держусь, вот и все». Краснее от удовольствия ответил мальчуган. «А это главное, Роберт», — продолжал Гленнер Ван. «Ты слишком скромен, но я предсказываю тебе, что из тебя выйдет отличный спортсмен». «Что ж, это хорошо», — смеясь сказал Роберт. «Но ведь папа хочет сделать из меня моряка. Что-то он скажет на это. Одно другому не мешает. Хоть не все наездники являются хорошими моряками, но все моряки способны сделаться хорошими наездниками». Сидя верхом на рее, приучиваешься крепко держаться, а садить коня, заставить его выполнять боковые и круговые движения — это приходит само собой, ибо все это очень естественно.